Девять. Полиция повезла нас в центр города. Я сидела на заднем сиденье патрульной машины вместе с Джеком, склонив голову к нему на плечо. Он обнимал меня обеими руками. Обнимал так крепко, как будто пытался удержать. Меня и надо было держать, потому что я была на грани нервного срыва. Рассвет уже заглядывал в ночное небо, пока мы ехали на восток. 34-й улице. В машине все молчали. Оба копа смотрели прямо перед собой на залитое дождем ветровое стекло, не обращая внимания на треск рации. Джек изо всех сил старался поддержать меня своим молчаливым участием, но я чувствовала, что он потрясен. Я слышала, как гулко бьется его сердце. Возможно, он боялся, что у меня снова начнется истерика, как это уже было, когда мне сообщили новость. С полчаса я лежала на кровати, вцепившись в простыни. Я была безутешна. Каждый раз, когда Джек пытался успокоить меня, я кричала ему, чтобы он убирался. Я была вне себя. Я так страдала, что мне было невыносимо даже мысль о том, что кто-то предлагает мне утешение в то время как мне не хотелось никаких утешений. В конце концов, один из копов спросил, не нужна ли мне медицинская помощь. Только после этого мне как-то удалось успокоиться и одеться. Джек и коп протянули мне руки, чтобы помочь выйти из машины, но я вежливо отстранилась. Как сказал бы сам Эрик, передразнивая отца, «Смайты никогда не плачут на людях» даже если им приносят самую плохую весть. Вот и я тогда не могла себе позволить плакать. Мое горе было столь велико, даже безмерно, что его невозможно было выразить ни слезами, ни тем более злостью. Я вообще не могла говорить, не могла соображать. Все, что я могла, это прижаться к плечу Джека заставляя себя сохранять хладнокровие. Со второй авеню мы свернули на юг и проехали еще два квартала. Потом вырулили на 32-ю улицу и остановились у бокового входа в приземистое кирпичное здание, на фасаде которого значилась судебно-медицинская экспертиза города Нью-Йорка. Полицейские проводили нас внутрь через боковой вход, обозначенный табличкой приемка. За столом при входе сидел пожилой негр. Это был охранник морга. Когда один из офицеров наклонился и сказал ему «Смайт», тот раскрыл тяжелый гроссбух, пробежал пальцем по странице, пока не остановился на фамилии моего брата. Потом он снял трубку телефона и набрал номер. «Смайт» тихо произнес он в трубку. Шкаф 58. Я снова почувствовала, как подкатывает слабость. Джек уловил это и обхватил меня за талию. В следующее мгновение в холл вышел служитель морга в белом халате. Вы на опознание с Смайта? Бесцветным голосом произнес он. Один из копов кивнул. Служитель сделал знак следовать за ним. Мы двинулись по узкому коридору, окрашенному в традиционный для присутственных мест зеленый цвет и освещенный флуоресцентными лампами. Остановились у металлической двери. Он открыл ее. Мы зашли в маленькую комнату, где было так же холодно, как в рефрижераторе для мяса. Одну стену занимал металлический стеллаж из пронумерованных шкафчиков. Служитель подошел к шкафу под номером 58. Один из офицеров мягко подтолкнул меня вперед. Джек стоял рядом со мной. Он крепче сжал мою руку. Повисла долгая пауза. Офицеры смущенно поглядывали на меня. Служитель начал барабанить пальцами по стальной дверце шкафа. Наконец я глубоко вдохнула и кивнула в сторону служителя. Открывание шкафа сопровождалось долгим свистящим звуком. Я невольно зажмурилась. Потом заставила себя открыть глаза. Передо мной лежал Эрик, накрытый от шеи до ног грубой белой простынёй. Его глаза были закрыты. Кожа казалась бесцветной, Губы были подернуты синевой. Он не выглядел мирно спящим, он просто выглядел неживым. Пустая оболочка, которая когда-то была моим братом. Я с трудом сдержала подступившие рыдания. Снова крепко зажмурилась, потому что было невыносимо смотреть на него. И мне не хотелось, чтобы именно этот образ брата преследовал меня до конца моих дней. «Это Эрик Смайт?» — спросил служитель. Я кивнула. Он накрыл простынёй лицо Эрика, потом втолкнул тележку обратно в шкаф. Тот захлопнулся с глухим стуком. Служитель снял висевшую на гвозде планшетку, пролистал вложенные в нее бланки, отыскал нужные и протянул мне. «Подпишите внизу страницы, пожалуйста», — сказал он, доставая из нагрудного кармана халата обгрызенный карандаш. Я подписала. Вернула ему планшетку. «Каким похоронным бюро вы воспользуетесь?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила я. Он оторвал перфорированный край бланка. На нем значились фамилия Смайт и серийный номер. Он протянул мне бумажку. «Когда вы определитесь с похоронным бюро, попросите их позвонить нам и назвать этот номер. Они знают порядок». Джек взял из рук служителя клочок бумаги. «Ясно», — сказал он. «Мы здесь все закончили?» «Да, закончили». «Копы вывели нас из морга. Вас отвезти домой?» — спросил один из них. «Я хочу поехать в Ансонию», — попросила я. «Мы сможем сделать это потом», — возразил Джек. «Сейчас тебе необходимо отдохнуть. Я еду в Ансонию», — твердо сказала я. «Я хочу увидеть его квартиру». «Сара, я не думаю, я еду к нему домой», — сказала я, едва сдерживая гнев. «Хорошо, хорошо». Джек кивнул офицерам. «Мы снова сели в патрульную машину». Всю обратную дорогу я молчала. Джек выглядел измученным и глубоко взволнованным. Хотя он одержал держал мою руку. Мысли его были где-то далеко. А может, мне просто так казалось, поскольку все происходящее напоминало ночной кошмар, из которого невозможно было выбраться. В Ансонии все еще дежурил Джо, на ночной портье. Он тотчас вызвался нам помочь. Нашел кого-то, кто согласился подменить его у конторки и повел нас в бар. «Я понимаю, еще слишком рано, но, может быть, и что-нибудь. Было бы неплохо», — сказала я. «Виски?» Джек кивнул. Джо принес бутылку дешевого виски и две стопки. Наполнил их доверху. Джек выпил залпом. Я сделала глоток и едва не задохнулась. Глотнула еще раз, виски обожгло горло, словно жгучее лекарство. Четыре глотка, и моя стопка тоже была пуста. Джон налил по второй. сначала мне, потом Джеку. «Это ты обнаружил его?» — спросила я. «Да», — тихо произнес Джо, — «я нашел». И если бы я только знал, я бы никогда не пустил этого посыльного. «Какого еще посыльного?» — спросила я. Парнишку из местного винного магазина. Насколько я понял, ваш брат позвонил вчера днем в этот магазин и попросил доставить ему в номер пару бутылок джина Кеннедиан клуб. По крайней мере, мне так сказал Фил. Дневной партия. Он как раз был на дежурстве, когда явился паренек из винного магазина и спросил, в каком номере проживает ваш брат. Если бы это я дежурил, я бы сразу позвонил вам, потому что после того, что случилось пару недель назад, я уже знал, что у него проблемы с алкоголем. Как бы то ни было, я пришел около семи. Не видел и не слышал вашего брата примерно до полуночи. А потом он сам позвонил мне. И по его голосу я понял, что он совсем никакой. Он еле шевелил языком. Я даже не разобрал ни слова из того, что он сказал. Я попросил кого-то из ребят подменить меня, а сам поднялся к нему. Я стучал в дверь минут пять. Никакого ответа. Я спустился вниз, взял мастер-ключ. Когда я открыл дверь, он заткнулся, шумно вздохнул. Поверьте мне, Смайт, зрелище было то еще. Он лежал на полу. Кровь хлестала у него изо рта. Кровь была и на телефонной трубке. А это значит, что кровотечение было уже сильное, когда он звонил мне. Я хотел позвонить вам, но ситуация была критическая, и я решил, что лучше вызвать скорую. Они приехали быстро, минут через десять. Но к тому времени он уже умер. Потом явились копы и сами взялись за дело. Сказали мне, что я не имею права звонить вам, потому что они сами должны сообщить вам эту новость. Он потянулся к стакану и налил себе виски. «Думаю, мне тоже не помешает выпить», — сказал он, прокидывая его залпом. «Даже не могу передать, как мне тяжело после всего этого». «Ты ни в чем не виноват», — сказал Джек. «А две бутылки джина? Они были пусты?» — спросила я. «Да, полностью», — сказал Джо. Я мысленно вернулась в то утро в госпитале Рузвельта, когда я передала Эрику слова врача о том, что он уже никогда не сможет пить алкоголь. Тогда он философски воспринял эту новость. Хотя он никогда и не говорил об этом. Мне казалось, что он был рад снова вернуться к жизни. За две недели в Сагапоноке он действительно пришел в себя. Господи, ведь еще вчера, когда я высаживала его у гостиницы, он был. Я с трудом сдержала всхлип. Обхватила голову руками. Джек гладил меня по волосам. Все нормально, тихо произнес он. «Нет, это не нормально», — закричала я. «Он же убил себя». «Ты этого не знаешь», — сказал Джек. «Он выпил две бутылки джина, прекрасно зная, что его язва этого не выдержит. Я предупреждала его, врач предупреждал». Вчера, когда мы вернулись с Лонг-Айленда, он был таким спокойным, таким послушным. Но я, видимо, ошиблась. Я не выдержала и снова разрыдалась. Джек обнял меня за плечи и успокаивал, как мог. «Прости, прости», — твердила я. «Не надо себя винить», — сказал Джек. Джон нервно кашлянул. Есть еще кое что, о чем я хотел вам рассказать, мисс Смайт. Я узнала об этом от Фила. Вчера часа в три пополудни к вашему брату приходил гость. Мужчина в костюме с портфелем. Он показал Филу свое удостоверение и сказал, что он федеральный судебный пристав. попросил Фила позвонить вашему брату и вызвать его в вестибюль, но не говорить, кто к нему пришел. Фил сделал все, как было сказано. Ваш брат спустился, и пристав сунул ему в руки какой-то документ, сказав что-то официальное, вроде «Настоящим вам вручается повестка, бла-бла-бла». Фил не расслышал, что там было дальше, но он уверяет, что вид у вашего брата был подавленный. «И что было потом, после того, как Эрику вручили бумаги?» — спросила я. Пиджак ушел, а ваш брат вернулся к себе в номер. Часа через полтора явился курьер из винного магазина. Эрик точно не выходил на улицу за это время. Фил говорит, что нет. Тогда бумаги должны быть наверху, пошли. Джо колебался. Там еще не прибраны, мисс Смайт. Может, вам лучше подождать, я справлюсь. С этими словами я встала. Думаю, это не слишком хорошая идея, сказал Джек. Это мне судить, возразила я и вышла из бара. Джо с Джеком последовали за мной. Джо остановился у конторки и взял со стены ключ от апартаментов 512. Мы поднялись на лифте на пятый этаж. Подошли к обшарпанной двери с табличкой 512. Джо помедлил, прежде чем вставить ключ в замочную скважину. «Вы уверены, что хотите войти, мисс Майт? спросил он. «Не волнуйся, со мной все будет в порядке». «Позволь, лучше я это сделаю», — предложил «Джек». «Нет, я хочу сама». Джо пожал плечами и открыл замок. Дверь распахнулась. Я вошла. И у меня перехватило дыхание. Я ожидала увидеть ковер в пятнах крови, но я не была готова к таким размерам этого пятна. Кровь еще не высохла и слегка поблескивала. В крови был телефон. Забрызгана была и мебель. Кровавые отпечатки ладоней виднелись на стенах на столе, возле которого упал Эрик. В моей голове вдруг сложилась страшная картина последних минут жизни моего брата. Он сидел на продавленном диване, выпивал. Пустая бутылка «Канедиан Клаб» валялась на полу возле дешевого маленького телевизора. Вторая бутылка с остатками джина на дне стояла на низком кофейном столике. На диване остался испачканный стакан. Должно быть, Эрик начал харкать кровью, еще когда приканчивал вторую бутылку. Испугавшись, он прикрыл рот рукой. Вот откуда взялись кровавые отпечатки ладони. Потом подошел к телефону, позвонил Джо. Но он уже был невменяем от алкоголя. И в шоке от кровотечения поэтому не смог толком ничего сказать. Он выронил телефонную трубку. Его качнуло в сторону карточного стола, который служил ему рабочим местом, он оперся на него, пытаясь устоять. Но все-таки рухнул на пол. И скончался мгновенно. По крайней мере, я надеялась на это, потому что было невыносимо думать о том, что Эрик умирал в муках. Я не могла долго смотреть на кровавое пятно. Мой взгляд переместился на карточный столик. Под пепельницей лежал документ. С виду официальный. Он тоже был забрызган кровью. Я достала его. Это было уведомление из налоговой службы, в котором сообщалось, что по результатам проведенного аудита и на основе информации, полученной из NBC, Эрику надлежит немедленно уплатить 43 545 долларов налогов за три года службы в телерадиокомпании. В письме было также сказано, что если он желает оспорить это требование, у него есть 30 дней на то, чтобы представить в местное отделение налоговой службы соответствующие платежные документы. Однако в случае предоставления в указанный срок требуемых документов и или неуплаты означенной суммы налогов, он будет подвергнут уголовному преследованию, заключению под стражу и конфискации имущества. 43 545 долларов. Неудивительно, что он заказал тебе две бутылки джина. Если бы он только позвонил мне, я бы арендовала машину и увезла его в Канаду. Или дала бы ему денег на билет до Мексики и еще месяца на два проживания там. Но он поддался панике и уступил страху. А может, просто не смог допустить и мысли об еще одном судебном процессе после разбирательства с комиссией с последующим тюремным заключением, банкротством. Прочими тяготами, обеспеченными ему до конца жизни. Письмо задрожало в моих руках. Джек подоспел и стал рядом. Подонки, сказала я. Подонки! Он взял у меня из рук бумагу и быстро проглядел ее. Боже, ужаснулся он. Как они могли пойти на это? Как? Ты спрашиваешь, как? Сбиваясь от волнения, воскликнула я. «Да легко. Если бы Эрик стал сотрудничать и назвал имена, этого требования никогда бы не возникло. Но если ты играешь не по правилам, придуманным этими говнюками, они сделают все возможное, чтобы уничтожить тебя. Все!» Я снова расплакалась, уткнувшись в плечо Джека. «Мне очень жаль», — произнес он. Мне так жаль. Я почувствовала, как еще театра рука легла мне на плечо. Это был Джо. «Давайте пойдем отсюда», — тихо произнес он. «Наверное, хватит вам на это смотреть». Мы как-то дошли до лифта и вернулись в бар. Джо оставил нам бутылку и пару стаканов. Джек налил виски. Я уже была в таком состоянии, что у меня тряслись руки. Виски помогло. Уже в который раз за сегодняшний вечер мне удалось собраться. Джек сидел в кресле и смотрел прямо перед собой. Я тронула его за руку. «Ты в порядке?» — спросила я. «Не могу прийти к себе. И чувствую себя виноватым в том, Он замялся. Да. В том, что так и не смог по-настоящему подружиться с Эриком. Бывает. Мне надо было постараться. Я должен был. Он не договорил. Сдерживая подступившие слезы. Все-таки люди ведут себя непредсказуемо в такие переломные моменты жизни. Взять хотя бы Джека. Он ведь никогда не симпатизировал моему брату. А вот теперь оплакивает его смерть. Такова настоящая трагедия. Она напоминает о том, что все наши споры в конечном счете бессмысленны. Смерть примиряет противников. И мы вдруг остаемся с осознанием того, что конфликт незначителен. Что он был навеян сиюминутными эмоциями. Это мгновение, что мы называем жизнью мимолетно. Но все равно мы упорно находим поводы для споров, ссор, злости, ревности, зависти, обнажая подлую изнанку человеческой личности. Мы так живем, хотя и знаем, что все имеет конец, что все в этой жизни предопределено. Может, потому и злимся, выражая протест против собственной ничтожности. Злость рождает последствия, не имеющие ценности. Злость помогает поверить в то, что мы не умрем. Мы выпили еще виски. Сказался его благотворный эффект. Какое-то время мы молчали. Просто сидели в пустом баре, постепенно наполняющимся утренним светом. Наконец, я заговорила. Я должна рассказать Ронни. Да, сказал Джек. Я тоже об этом подумал. Хочешь, я сам ему позвоню? Нет. Он должен услышать это от меня. Я попросила Джо подняться наверх и поискать в бумагах Эрика расписание гастрольного тура Ронни. Он нашел его на том же столике, где лежало уведомление из налоговой. В тот Ронни выступал в Хьюстоне. Я дождалась полудня, чтобы позвонить ему. К этому времени я уже вернулась к себе и даже начала заниматься организацией похорон. Мой звонок явно разбудил Ронни. Он, казалось, был удивлен, услышав мой голос. Но в следующее мгновение я не на шутку разволновался. Что-то ты мне не нравишься, сказал он. Мне плохо, Ронни. Это из-за Эрика, да? Тихо спросил он. И тогда я рассказала ему. Я старалась быть краткой, зная, что снова расклеюсь, если начну вдаваться в подробности. Когда я закончила, в трубке воцарилось долгое молчание. «Ронни, ты в порядке?» — наконец спросила я. Молчание. «Почему он не позвонил мне?» Еле слышно произнес он. Или тебе. Я не знаю. А может, и знаю, но не хочу говорить, что он любил тебя больше. Прошу тебя, Рони, прекрати. Я не выдержу. Хорошо, хорошо. Снова молчание. Ты еще здесь? — спросил я. О, Господи, Сара. Он разрыдался. Внезапно связь оборвалась. Через полчаса он сам перезвонил мне. Его голос дрожал, но он все-таки старался держать себя в руках. «Извини, что повесил трубку», — сказал он. «Я просто не мог, не нужно ничего объяснять», — ответила я. «Тебе лучше?» «Нет», — безучастно произнес он. «Я никогда не смогу оправиться от этого». «Я знаю. Знаю. Я действительно любил его. И он тебе, Рони. Я расслышала, как он с трудом сглотнул, сдерживая слезы. «Почему мы всегда стараемся казаться храбрыми в ситуациях, когда это совершенно не нужно?» «Я не знаю, что сказать», — произнес Ронни. «У меня в голове не укладывается. И не надо ничего говорить» похороны послезавтра. Ты сможешь приехать? Боюсь, что нет. Бейзи строгий руководитель. Он бы еще отпустил на похороны матери, но чтобы лететь в Нью-Йорк на похороны друга. Об этом не может быть и речи. К тому же начнут задавать вопросы, что это за друг такой. Не переживай. Как же не переживать? Я хочу быть там. Я должен быть там. Позвони мне, когда вернешься. Звони в любое время спасибо. Береги себя. Ты тоже. Сара. Да. Что мне теперь делать? Что до меня, то я точно знала, что буду делать. Положив трубку, я бросилась в спальню. Рухнула на кровати, дала волю чувствам. Я рыдала, казалось, целую вечность. Джек пытался утешать меня, но я упорно прогоняла его. Мне необходимо было выплакаться, выплеснуть в слезах горе страшной утраты. В такие минуты думаешь, что поток слез не иссякнет никогда, но так не бывает. В конце концов, физическая усталость заставляет тебя остановиться, успокоиться, отрешиться от ужаса происходящего. Вот и тогда, проревев час, а может и полтора, я совсем потеряла счет времени. Я заставила себя встать с постели. и, разделась, сбросив одежду на пол. Побежала в ванную, пустила воду, настолько горячую, насколько могла терпеть. Морщась от жгучей боли, я легла в ванну, и мое тело быстро приспособилось к обжигающей горячей воде. Я взяла рукавичку и умылась. Потом положила ее на лицо и держала так, пытаясь ни о чем не думать. Джеку хватило мудрости не заходить ко мне. Он держался на расстоянии. Когда я вышла из ванной, в халате с тюрбаном на голове, он не стал обнимать меня, произносить нечто банальное вроде «Тебе лучше, дорогая». Он был достаточно умен и понимал, что сейчас меня лучше не трогать. Вместо этого он спросил «Есть хочешь?». Я покачала головой. Села на диван. «Иди ко мне», — сказала я. Он сел рядом. Я взяла его лицо в свои руки. Я не сказала ни слова, просто смотрела на него очень долго. Он тоже молчал. Не спрашивала, о чем я думаю. А может, и знал. Ты единственный, кто у меня остался. Единственный. Похороны Эрика состоялись через два дня. Прощание прошло в ритуальном зале на углу Амстердама, авеню и 75-й улицы. Пришло совсем немного народу. Джек и Мэк, Джоэл Эбертс. Какие-то друзья Эрика еще с театральных времен. Пара сокурсников с Колумбийского университета. От НБС так никто и не явился. Марти Маннинг прислал в венок и письмо с соболезнованиями, в котором написал, что Эрик был не только блестящим автором комедии, но и настоящим человеком, который не заслужил такой судьбы. «Мы живем в странное время», — написал Маннинг, «когда такого веселого и благородного человека, как ваш брат, угрозами доводят до отчаяния. В нашем шоу его любили все». Нам всем бы хотелось прийти и проститься с ним, но в понедельник у нас большой репетиционный день. И, как бы сказал сам Эрик, шоу должно продолжаться. Пожалуйста, знайте, что мысленно мы с вами. Я прекрасно знала от Эрика, что по понедельникам было всего лишь первое чтение сценария недели, и начиналось оно никак не раньше одиннадцати утра. Если бы Манинка, и компания захотели прийти... Они вполне могли бы успеть на панихиду к десяти утра. Но мне было понятно их нежелание светиться на похоронах. Точно так же был понятен смысл его слов о том, что Эрика угрозами довели до отчаяния. Как и все, Маненко его команда с ужасом осознавали, что не застрахованы от подобной участи. И я нисколько не сомневалась, что по 43-му этажу Рокфеллеровского центра Гуляет директива Айры Роса о том, что сотрудникам НБС не следует появляться на похоронах. А то вдруг ФБР решила поставить в дверях своего человека, который бы записывал имена всех, кто осмелился проявить теплые чувства к Эрику. Но, видимо, мистер Гувер и его приспешники сочли, что мой умерший брат больше не представляет угрозы для национальной безопасности, поскольку я не заметила следов присутствия агентов ФБР, в церкви Риверсайд. если только они не вели тайную слежку. Десяток скорбящих гостей, осмелившихся прийти, расселись в первых рядах и слушали, как священник унитарной церкви воспевает целостность натуры Эрика, его совесть, его мужество. Священника звали Роджер Вебб. Похоронное бюро рекомендовало именно его, когда я сказала, что Эрик, по сути, был человеком неверующим. «Тогда этот унитарный священник — тот, кто вам нужен», — сказал мне распорядитель похорон. Я ожидала увидеть почтенного священнослужителя, который зачитает несколько молитв, пробурчит парочку банальностей, поглядывая на часы. Но Роджер В. показался молодым, честным и удивительно приятным человеком. Он позвонил мне накануне похорон и долго расспрашивал про Эрика. Я предложила ему приехать ко мне домой и обсудить все приличные встрече. встречи. Он появился ближе к вечеру, 30-летний парень из Колумбуса, штата Огайо, с мальчишеским лицом. После нескольких реплик, которые он обронил за чашкой кофе, я почувствовала, что мне с ним повезло. Как и все представители унитарной церкви, он был либералом. Поэтому я не побоялась открыться ему и честно рассказала обо всем, что произошло с Эриком. Прежде всего, о достойном, но губительном для него выборе, который он сделал, когда отказался выдать друзей. Я даже рискнула упомянуть о его связи с Ронни. Он слушал меня молча. И в конце сказал, «Судя по тому, что вы рассказали, ваш брат был выдающимся человеком, незаурядной личностью». Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. «Да», — сказала я. Именно таким он был. В этой стране боятся быть незаурядными. Конечно, мы любим разглагольствовать об индивидуализме и прочей ерунде, которую пропагандирует Джон Уэйн, но положи руку на сердце. Мы остаемся нацией и обывателей. Не раскачивай лодку. Не выходи за рамки общепринятых норм. Не ставь под вопрос систему. Будь командным игроком, фанатично преданным фирме. Если ты не соответствуешь, уповать остается только на Бога. Вы говорите, как Эрик. Я уверен, ваш брат облег бы это в более изящную и остроумную форму, нежели это сделал я. Кстати, я большой поклонник шоу Марти Маннинга. Я бы хотела, чтобы на службе вы говорили откровенно, если это возможно. В наши дни боятся откровенности, потому что она может быть истолкована против вас. Но есть и другие способы выразить свои честные мысли и донести их до слушателя. На следующее утро Роджер Веб стоял по левую сторону от гроба моего брата и обращался к малочисленной аудитории из десятка скорбящих. Он говорил о выборе. «Выбор определяет нас». Выбор заставляет нас увидеть себя в истинном свете, разглядеть свои устремления, страхи, моральные принципы. Зачастую мы делаем неправильный выбор. Или же, как Эрик, совершаем тихое геройство. Делаем правильный выбор, хотя и знаем, что он погубит все, чего мы достигли в жизни. Эрик был поставлен перед суровой дилеммой причинить вред другим, чтобы спасти себя? Именно этот вопрос высвечивает совесть гражданина. Если бы Эрик выбрал спасение самого себя, такое решение было бы вполне понятным, ведь в конце концов инстинкт самосохранения есть самый мощный природный инстинкт. И если честно, не знаю, как поступил бы я в ситуации, подобной той, в какой оказался Эрик. Вот почему я надеюсь, что мы найдем в наших сердцах понимание тех, кому недавно пришлось столкнуться с таким же выбором и кто по каким-либо причинам не смог подняться до того уровня самоотречения, до какого поднялся Эрик. Прощение — самый трудный в жизни шаг, и, возможно, ключевой. Эрик действительно совершил поступок исключительной храбрости, но и тех, кто поступил иначе, мы не должны осуждать. Сегодня в жизни Америки нелегкий период, который, я чувствую, будет оценен в ретроспективе как ошибочный демагогический этап нашей общей истории. Я надеюсь, что все мы найдем в себе мужество понять и оценить степень морального давления, оказанного на многих из нас, и отдать должное мужеству и честности Эрика Смайта, при этом выразив сочувствие тем, кто счел необходимым, сделать выбор в пользу самосохранения. Как священнослужителю мне, наверное, следовало бы подкрепить эту проповедь цитаты из Библии, Но, будучи служителем унитарной церкви, я счел возможным заменить Библию поэзией и обратиться к строчкам из Суинберна. Спи. А если жизнь была тебе горька, прости. А если сладка, возблагодари. Душе несут покой и благодарность и прощение. Сидевший рядом со мной Джек закрыл лицо руками. Мак начала всхлипывать, как и большинство остальных слушателей. Но я все смотрела на гроб, не в силах поверить в происходящее. Возможно, так на меня подействовал вид этого простого соснового ящика и осознание того, что в нем покоится мой брат. А может мысль о том, что все в жизни сводится к этому ящику и к чему бы ты ни стремился в нем твоя судьба, на меня нашел какой-то ступор. И слез не было. Потрясение последних дней убило во мне все живое. Мы прочитали отец наш. Попросили прощения за наши прегрешения точно так же, как мы якобы простили тех, кто причинил вред нам. Потом хором спели гимн «Господь, твердыня наша», выбранный не только из-за его жизни утверждающей идеи, но и потому, что, как однажды признался мне Эрик, это был единственный гимн, который накрепко засел в его атеистической голове еще с тех времен, когда родители по воскресеньям таскали нас в церковь. Роджер Веб благословил нас и отпустил с миром. Гробовщики повезли гроб по проходу. Мы двинулись следом, навстречу погожему весеннему дню. Было много слез и слов утешения, пока гроб грузили в катафалк. Люди начали прощаться. Только мы вчетвером, Джек, Джоэл Эбертс, Роджер Веб и я, Собирались проводить Эрика в последний путь до крематория в Куинсе. Я сама так распорядилась, потому что знала, что как только гроб исчезнет в печи, все взгляды устремятся на меня, а мне хотелось, чтобы эти прощальные мгновения принадлежали мне одной. Мы ехали в длинном черном лимузине следом за катафалком. На мосту Куинсбора мы застряли в гигантской пробке. Впереди произошла авария. Все вокруг начали усиленно сжать на клаксоны. Никто из нас не проронил ни слова с тех пор, как мы выехали с панихиды. Роджер Веб первым нарушил молчание. «Похоже, мы немного опоздаем, рассеянно», — произнес он. «Думаю, нас подождут», — сказал Джоэл Эбертс. И я вдруг поймала себя на том, что впервые за эти дни улыбнулась. «Эрику это определенно понравилось бы», — сказала я громко, стараясь перекричать рев автомобильных гудков. «Идеальные нью-йоркские проводы». Пусть даже ему никогда не нравился Куинс. «Никому из жителей Манхэттена не нравится ни Куинс, ни Бронкс, ни Бруклин», — подхватил Джоэл Эбертс. «Проблема в том, что когда умираешь, ты становишься ненужным Манхэттену. Так что твой земной путь неизбежно заканчивается именно в Куинсе, Бронксе или Бруклине». «Думаю, это называется ирония судьбы». «Ваш брат указал кремацию в своем завещании», — спросил Роджер Уэбб. «Завещания не было», — ответил Джей Эбертс. «Чего и следовало ожидать», — сказала я. Эрик был непрактичным. И уж тем более не приходится говорить о какой бы то ни было собственности. Даже если бы что-то и было, эти ублюдки из налоговой службы уже сожрали бы все». Не удивлюсь, если они сейчас попытаются наложить арест на те мелочи, что остались после него. «Сейчас не стоит об этом, Сара», — сказал Джоэл Эбертс. «Да, наверное», устала, — устало произнесла я. «Джоэл прав», — сказал Джек, — сжимая мою руку. «Все надо делать постепенно. С тебя на сегодня достаточно». «Это еще не все», — уныло произнесла я. «Блестящая проповедь, преподобный», — сказал Джоэл Лебертс. «Но должен вам кое-что сказать. Хотя я и считаю, что подставлять другую щеку — идея, конечно, благородная и высокая. Применять ее на практике чертовски глупо». Прошу прощения за режущие слух словечки. «Я священник унитарной церкви, так что можете чертыхаться сколько угодно», — улыбнулся Роджер Веб. «Но вы правы». Подставь другую еще какую то христианская идея. И как и с большинством идеалов, особенно христианских, жить с ним очень трудно. Но мы должны стараться. Даже в условиях тотального предательства, возмутился Джой Эбертс. Извините, но я полагаю, что все наши действия имеют причину и следствие. Если ты рискуешь совершить поступок А, неизбежно произойдет событие Б. Проблема в том, что большинство людей думает, будто им удастся избежать последствий в виде этой буквы «Б». Но они ошибаются. Ответ держать придется. «Не кажется ли вам, что это отдает ветхозаветной моралью?» — спросил Роджер Вебб. «Послушайте, я иудей», — сказал Джоэл Эбертс. «Конечно, в таких вещах я руководствуюсь ветхим заветом. Ты делаешь выбор, ты принимаешь решения, и ты живешь с последствиями». «Значит, в вашей книге нет такой статьи, как отпущение грехов?» — спросил Джек. «Слова истинного католика», — сказал Джой Эбертс. «Вот в чем большая разница между ирландцами и евреями. Хотя и вы, и мы барахтаемся в грехе, вы, ирландцы, все время ищете оправданий, все рассматриваете под углом прощения. В то время как мы, евреи, идем в могилу, виня самих себя за все». Пробка постепенно рассосалась. Уже через 10 минут мы были у ворот кладбища. Все снова притихли. Молча мы двинулись по гравийной дорожке мимо рядов могил. Вскоре показалось приземистое каменное здание с длинной узкой трубой на крыше. Катафалк въехал во двор и свернул за угол, направляясь к заднему крыльцу крематория. Мы остановились у входа. Водитель лимузина обернулся к нам и сказал... Подождем здесь, пока кто-нибудь не выйдет и не скажет, что все готово». Минут через десять седоблосый джентльмен в темном костюме показался в дверях и кивнул в нашу сторону. Мы прошли внутрь. Часовня была маленькая и без изысков, с пятью рядами скамеек. Гроб с телом Эрика стоял на похоронных носилках, справа от алтаря. Мы все разместились в первом ряду. Когда договаривались, Роджер Веб не стал читать прощальную молитву и не выступил с прощальным благословением. Он просто зачитал из книги Откровения. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плач, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Я не верила ни слову из этого библейского пассажа, Так же, как и мой покойный брат. Что-то подсказывало мне, что и Роджер Веб не верит. Но мне всегда нравилась чувственная окраска этих строчек. Идея вечности без злобы и соперничества. Небесный рай как вознаграждение за тяготы жизни. Роджер Веб красиво прочитал эти строки. Так красиво, что у меня ком застрял в горле. В следующее мгновение раздался металлический лязг. Поднялась шторка за похоронными дрогами. Пришла в движение конвейерная лента под гробом, увлекая его в печь. Я оцепенела. Джек тут же взял меня за руку и крепко держал ее. Шторка опустилась. Распорядитель похорон открыл двери часовни. Мы вышли поехали обратно в город в полном молчании. Когда мы вернулись домой, Джек предложил остаться у меня еще на одну ночь, но получилось бы пять ночей подряд. И хотя он ничего не говорил, я была уверена в том, что Дороти нервничает из-за его долгого отсутствия. Мне совсем не хотелось нарушать то равновесие, которое сложилось между двумя его домами, поэтому я настояла на том, чтобы он вернулся к семье. «Знаешь, что я подумал, — сказал он, — возьму отгул на работе и завтра весь день проведу с тобой. Это невозможно, — сказала я. И ты это знаешь. Ты уже и так брал отгул на прошлой неделе. Ты важнее. Нет, — повторила я, обнимая его. Не важнее. У тебя есть работа, не надо рисковать. ею ради меня. Я справлюсь». Он пообещал звонить мне два раза в день, ежедневно. Однако на утро первыми позвонили из похоронного бюро. Из крематория доставили прах Эрика. Меня спрашивали, буду ли я утром дома, чтобы получить его. Через час раздался звонок в двери. На пороге стоял джентльмен в темном костюме и шляпе Хомбург. Коротко кивнув мне в знак приветствия, он спросил мое имя. После чего вручил мне маленькую коробочку, завернутую в коричневую бумагу. Я принесла ее на кухню, положила на стол и долго смотрела, не решаясь открыть. Наконец мне хватило духу сорвать бумагу. Я не заказывала урну, так что останки моего брата вернулись ко мне в квадратной картонной коробке. Она была покрашена в серый цвет отделкой под мрамор. На крышке была простая белая карточка с надписью «Эрик Смайт». Я невольно залюбовалась каллиграфическим почерком. Почему-то он растрогал меня. Я поборола искушение открыть крышку и заглянуть внутрь. Вместо этого я встала, схватила плащ, сунула коробку в карман. Вышла из дома и пошла пешком вниз по Бродвею станции метро на 72-й улице. Я знала, куда я еду. Я давно уже выбрала место действия, когда размышляла в те редкие моменты прояснения, которые случались после смерти Эрика, где бы ему самому хотелось развеять свой прах. Удобным вариантом стала бы река Гудзон, но я знала, что он был бы против того, чтобы закончить свой земной путь по соседству с ней джерси Тем более, что постоянно иронизировал над этим штатом садов. Как-то я предложила прогуляться по Принстону и окрестностям, на что он язвительно заметил «Извини, в джерси я не ногой». Истриверт тоже был исключен из моего списка, поскольку Эрика конечно не связывала с этим местом, так же, как и с Центральным парком. Честно говоря, мой аристократический брат, до мозга костей городской житель, не питал слабости к обилию зелени. И открытого пространства он обожал городские джунгли, хаотичное сплетение улиц, потоки транспорта напор толпы, маниакальное оживление Манхэттена. Мне даже пришла в голову идея развеять его прах по 42-й улице, но потом она же показалась чересчур примитивной. а потом меня осенило. Хотя Эрик и не испытывал тяги к пышной растительности и лужайкам, он все-таки любил бывать в этом самом урбанизированном и в то же время тенистом уголке — парке Вашингтон-сквер. Все те годы, что он жил в вилледже, это был его своеобразный выездной офис. Здесь он часами просиживал на скамейке, работая над романом, или же играл в шахматы с местными любителями, которые облюбовали северо-восточную окраину парка. Он часто говорил о том, как любит здешнюю атмосферу равноправия и неразберихи, не говоря уже о колоритной коллекции нью-йоркских типажей. «Вот сижу я в этом парке», — однажды признался он мне, «и понимаю, почему я бросил Хартфорд и ни секунды не жалел об этом. Что ж, теперь он навсегда смешается с толпой всегда-то их его любимого пристанища». Разумеется, я не могла поехать туда на такси, хотя Эрик очень легко расставался с деньгами в последние годы своей жизни. Он бы одобрил идею добраться до места своего упокоения на метро за пятицентовик. И приглашать кого-то составить мне компанию я тоже не собиралась. Это был мой последний миг наедине с братом, и я хотела, чтобы он был только нашим. Я зашла в метро на 72-й улице и села в поезд номер один, следующий в южном направлении. Было десять утра. Час пик прошел, но в вагоне все равно было битком. Сидячих мест не было, и я стояла, держась за поручень. Кто-то сильно толкнул меня. Рука инстинктивно метнулась к карману. ему слишком закрылась в голову. «Представьте, что это был воришка, и он бы украл коробку». Беднягу, наверное, хватил бы сердечный приступ, когда он увидел бы содержимое своей добычи. Я простояла всю дорогу до центра города. Вышла на Шеридан сквер и пошла в восточную сторону. Намеренно сделала крюк, чтобы заглянуть на бэтфорд стрит где когда-то была моя первая квартира на Манхэттене. Оттуда прошла на Салливан-стрит. На мгновение задержалась у двери дома, где 10 лет прожил Эрик. Мысленно я вернулась в те годы, что мы прожили в Виллидже. Мелькнула мысль, а был бы Эрик жив сейчас, если бы не достиг таких высот в карьере? Если бы не стал он востребованным автором в такой высокодоходной сфере, как телерадиовещание, может, федералы не проявили бы интереса к его персоне? Никакой успех не стоил той цены, что заплатил мой брат. Это я знала точно. Когда я добралась до парка Вашингтон-сквер, солнце уже припекало вовсю. Кое-где на скамейках дремали пьяницы, двое молодых парней играли в шахматы. Парочка студентов из Нью-Йоркского университета грубо нарушала правила по газонам не ходить. Бродячий музыкант крутил шарманку. У него на плече сидела обезьянка. Его инструмент выдавал скрипучую и примитивную вариацию сердца красавицы из регалетта. Эрик одобрил бы и то, и другое, и Верди и эксцентричного исполнителя, что провожал его в последний путь этой незатейливой мелодией. Я посмотрела в безоблачное небо и порадовалась тому, что на сегодня ветер улетел куда-то совсем далеко. Я достала из кармана коробочку, сняла крышку и уставилась на белый похожий на известь порошок. Потом медленно пошла по тропинке, которая огибала весь парк. Обычно такая прогулка занимала минут десять, не больше. Через каждые несколько шагов я брала из коробочки пригоршню пепла и сыпала его под ноги. Я не смотрела по сторонам, даже не задумывалась о том, что кто-то может наблюдать за мной. Я четко следовала намеченным маршрутом намереваясь сделать полный круг. Когда я снова оказалась у ворот выхода на Пятую Авеню, коробочка была пуста. Эрик ушел. Тогда я развернулась и двинулась в обратный путь. Я пешком дошла до дома. На следующий день я спустилась по Бродвею в Беттери-парк. Через день или чуть позже у меня сбилось ощущение времени. Я совершила вылазку на север, дойдя до музея Клойтерс в парке Форт-Джордж. Джек, как и обещал, звонил дважды в день, серьезно беспокоясь о моем душевном состоянии. Я уверяла его, что со мной все в порядке. Его вызвали в Вилмингтон и Балтимор, и он чувствовал себя виноватым в том, что не может быть рядом со мной. «Насчет меня не беспокойся, я в полном порядке», — сказала я. «Ты уверена?» «Абсолютно», — солгала я. «Я скучаю по тебе ужасно». «Ты самый лучший, Джек. Без тебя я бы не справилась со всем этим». На самом деле я была далеко не в лучшей форме. Я перестала спать. Мой дневной рацион состоял из соленых крекеров, консервированного томатного супа и бесконечного кофе. По 8 часов в день я ходила пешком, остальное время убивала в бродвейских кинотеатрах на двойных сеансах. Как и мой брат после увольнения, я стала профессиональной скиталицей. Через неделю после похорон позвонил Джоэл Эбертс. Голос у него был взволнованный. «Ты свободна сегодня утром?» — спросил он. «С тех пор, как меня отправили в творческий отпуск?» Я женщина свободная. Тогда приезжай ко мне в офис, нужно обсудить пару вопросов. Я была у него уже через час. Джоэл казался нервным и раздраженным, что было ему несвойственно. Он наспех поотечески обнял меня, отметив мой усталый вид. Потом жестом указал на стул. Расположившись напротив меня за столом, он раскрыл папку с именем Эрик Смайт и принялся листать документы. Есть два вопроса. Первый — его страховой полис. Его что? Как выясняется, NBC оформила страхование жизни Эрика. Это было частью его медицинской страховки, из которой, кстати, оплачивали счета за госпитализацию в последний месяц. Как нам известно, компания не аннулировала медицинский полис после того, как выгнала Эрика. Но я также обнаружил, что эти идиоты не аннулировали и полис страхования жизни. Более того, в прошлом году, когда все в NBC считали его лучшим творением со времен изобретения хлеборезки, и это особенно важно с высокой коммерческой стоимостью, они увеличили страховую премию до 75 тысяч. О, Боже. Да, чертовски лакомый кусок. И теперь он твой. Ты шутишь? Скажем так, Примерно половина этих денег все таки осядет на твоем банковском счете, Другая половина, боюсь, отойдёт в лапы налоговиков. Я знаю, что сумма их искового требования где-то около 43 тысяч. Но у меня есть отличный парень-консультант по налогам, тот еще сукин сын. Я уже переговорил с ним, и он почти уверен в том, что ему удастся скостить сумму иска тысяч на 7-10. Тем не менее, примерно 35 тысяч твои, что неплохо. Я не верю. Эрик был бы рад, узнав о том, что эти деньги достанутся тебе. Но без завещания... Разве я могу на них претендовать? Ты его единственная родственница, других ведь нет, так? Нам, конечно, придется преодолеть несколько юридических барьеров, но поверь мне, дело беспроигрышное, деньги будут твои. Я молчала, как пришибленная. Я даже не знала, как реагировать. Джоэл Эбертс внимательно разглядывал меня. «Итак, это хорошая новость», — сказал он. «Что означает?» Он поколебался, потом сказал. «Есть еще кое-что, о чем мы должны поговорить». Его вот тон насторожил меня. «Что-то серьезное?» «Боюсь, что да». Снова тревожная пауза. Никогда прежде Джоэл Эбертс не выказывал такого беспокойства. «Сара», — сказал он, подавшись вперед, — «мне необходимо задать тебе вопрос». «Хорошо», — ответила я, чувствуя, как во мне нарастает тревога. «Задавай». «Скажем, если бы я...» Он запнулся. Ему явно было неловко. «В чем дело, Джоэл? Если бы ты знала, как мне не хочется влезать в это... Влезать во что? Этот вопрос, который я должен задать тебе... Ну, задавай же, наконец!» Он выдержал паузу. «Ладно, чего уж там. Предположим... Я бы сказал тебе, что знаю имя того, кто сдал твоего брата ФБР. «Ты знаешь?» — громко спросила я. Он жестом осадил меня. «Давай по порядку. Скажем, я знаю. Вопрос вот в чем. И я считаю, что ты должна хорошенько подумать, прежде чем дать ответ. Ты действительно хочешь знать имя этого человека?» Ты что, разыгрываешь меня? Конечно, хочу. Так что давай говори, кто это дерьмо. Сара, ты уверена? Абсолютно уверена. Меня вдруг зазнобило. Но я все равно кивнула и твердо произнесла «Я хочу знать». Он в упор посмотрел на меня. Это был Джек Малоун.